22. Она. В субботу состоялось ее свидание с Парижем. После завтрака они сели в машину, и слишком старый для прогулок в толпе туристов Алекс повез их по своим любимым местам, которые оказались совсем другими, чем те, куда ее приглашали путеводители и встречи с которыми она ожидала. Не оказалось среди них Эйфелевой башни, в очереди на которую Наде все равно пришлось бы отстать еще раз со своим парнем, женихом или мужем, потому что каждой паре когда-нибудь придется пройти через это мучение. Они начали с «Le Ballon de Paris» в парке Андре Трояна. Огромный шар высотой с двенадцатиэтажный дом, парящий на высоте 150 метров над землей. Уже само восхождение оказалось потрясающим опытом. А потом, покачиваясь на ветру, ты смотришь на тот Париж, который с башни, как утверждал Алекс, никогда не увидишь. Оттуда они направились на рынок Бельвиль, в явно не самый богатый район Парижа. Но зато прогулка по базару — это своего рода кругосветное путешествие. Азиаты, африканцы, китайцы, правоверные иудеи, поляки, русские. Смесь языков, какафония звуков, взрыв ароматов и разноцветия овощей и фруктов. В одном из киосков они отведали французские хот-доги с темным пивным соусом, а потом поехали в музей духов Фрагонара, недалеко от площади Вандом. Там им рассказали удивительные истории о том, как создаются духи, какое они имеют значение, как важно уметь их подбирать. Экскурсия по музею с гидом... Абсолютно бесплатная заканчивается в бутике фирмы «Фрагонар», где посетитель обязательно оставляет много денег, даже если зарёкся ничего здесь не покупать. Одним словом, магия. Именно здесь, в этом бутике, она решила найти аромат того парфюма, которым пользовался ее Якуб, но не смогла. Его всегда окружало облако самых разных, но всегда изысканных ароматов. Он видел в парфюме неотъемлемую часть внешности человека. Кроме того, он обладал умением подобрать аромат к тому, во что одет. Но сильнее всего она чувствовала эти запахи, смешанные с его потом. Ночью, когда во всклокоченной постели они засыпали, прижавшись друг к другу. Но самый сильный отпечаток запаха был из детства. Запах ее отца. Всегда один и тот же. Первый раз она разнюхала его в Гамбурге, когда прижалась к нему. Потом, когда они уже жили в доме номер восемь. Когда папка уезжал, этот запах оставался после него в его комнате, в ванной, иногда на кухне. Через день он понемногу уветривался, а потом и вовсе улетучивался. И тогда она шла в ванную и нюхала флакон с золотисто-синей крышкой. Это помогало ей меньше скучать по отцу. От ее отца, сколько она его помнит, исходил аромат Джайпура. Она искала этот парфюм в магазинах, но не могла найти. Потом забыла о нем. И теперь здесь, в этом музее, где запахи свивались в мистические истории, к ней вернулось это воспоминание. Она спросила про Джайпур продавщицу. «Это не у нас». «Это дом Бушерон, тоже французский, но мы не торгуем товаром конкурентов», — пояснила она вежливо. Алекс, который давно прислушивался, спросил, почему она ищет этот аромат. «Потому что... потому что он мне напоминает...» Я секлась, подумав, что все равно не сможет объяснить ему, какие он вызывает у нее ассоциации. «Это прекрасный аромат», — сказал он. «Как-то раз мы с Кариной прокатились на лыжах до Ишкля. Это в Австрии, на границе с моей Швейцарией. Мы ездили туда за водкой. Дешевле и торговля беспошлиная, без налогов. Так вот, перед этим магазином барышня с подносом распыляла Джайпур в рамках продвижения на рынок нового аромата. Это было в девяносто году. Карине очень понравилось. Иногда я им пользуюсь, она сразу угадывает» но купить его сейчас в магазинах очень сложно. Последний раз я видел его в аэропорту Дубая. Хотя интернет же есть на такие товары. Из музея парфюмерии они вернулись в отель. Вечером катались на моторной лодочке по сене. Не на каком-то речном трамвайчике, полном голдящих туристов. Алекс снял для них троих. Понтонный катамаран с тихим двигателем. Не каждому дано такое счастье. Надо иметь права на вождение плавучих средств, а у Карины они как раз были. Она получила их в Амстердаме, где в свое время, еще будучи студенткой, прожила три месяца во время своей практики по реставрации дома, в котором во время войны два года пряталась от нацистов Анна Франк. В этом доме нашли ее знаменитый дневник. Карина жила тогда в маленькой каюте на барже, переделанной под отель. Владелец баржи позволял пользоваться своей маленькой моторной лодкой, но только при условии наличия прав на управление плавсредством. Поскольку курс на вождение лодки был намного дешевле, чем на водительские права, Карина научилась причаливать лодку, прежде чем парковать автомобиль. Как же это пригодилось здесь, в Париже. Они смогли подплыть и к Нотр-Даму, но в отличие от тех, кто проходил мимо них на больших судах, Им были доступны и маленькие бухточки, от которых начинались сады дворцовых вил. Кое-где были люди, они радостно махали руками, приглашая сойти на берег. Нигде она не скучала по якубу так сильно, как на этой лодке. В воскресенье утром они прогуливались по Монмартру. Когда они поднялись на холм церкви Сакра Кер и, запыхавшись от восхождения, уселись на траве. Алекс вытащил из кармана пиджака два сердечка леденца на палочке. Затем они поехали в кафе «Де Флор». Всего лишь несколько километров от Монмартра, а дорога заняла больше часа. Карина непременно хотела выпить там кофе. Должно быть, в этом была какая-то их тайна, потому что Алекс улыбнулся и начал целовать жену. Кофе в кафе «Де Флор» не был каким-то особенно вкусным. Да и само кафе тоже не отличалось особой атмосферой. И тем не менее, благодаря своей культовой историчности, это было особое кафе. Она знала об этом еще до той самой книги. Когда они заняли столик снаружи, она на секунду покинула Карину и Алекса и зашла внутрь. Зал со стульями из красного дерева, многочисленными зеркалами. Люди за столиками уткнулись в свои телефоны. Она... Здесь писала тогда электронный адрес тому, книжному Якубу. Первый раз от руки, на бумажной салфетке. А еще в той книге было одно замечательное стихотворение о грехе и греховности супружества, которое звучало так. «Боже, мы тебе снимся вместе, на краях тарелок, когда я разливаю суп, и на краешке супружеского остывшего ложа в углублениях морщинок около глаз. Мы упорно тебе снимся вместе. И ты соединяешь нам руки, так что мы не можем убежать друг от друга. А если нет, то не введи на свои искушения. Пусть оплачут меня воскресные домашние макароны. Дай заснуть и избави нас каждого по отдельности. Аминь. Но самое интересное, пожалуй, то, что Кинга-дальнобойщица знала это стихотворение наизусть. Вот так и закончились парижские каникулы. В Мюнхен они возвращались с Кариной вечерним рейсом. Вдвоем. Алекс прямо из Парижа летел в Берлин подписывать договоры на следующий транш финансирования проекта. В отель приехали около десяти вечера. Надя приняла душу и, сидя с ноутбуком на подоконнике, писала Якубу об увиденном. Затем она закурила, откупорила бутылку вина и отыскала адрес Игнация. Ей нужно было с кем-то посоветоваться, поговорить, услышать слова утешения. Она выбрала Игнация. Мудрый и рассудительный, только он из близких ей людей мог быть абсолютно объективным. Карина отпадала, она слишком много знала поделиться этой тайной с кем-либо еще, даже с Кариной, было бы предательством по отношению к ее Якубу. А вот Игнаций, как бы совершенно посторонний в этом деле, он даже не знал о существовании Якуба. А дело в сухом остатке выглядело так. Огнешка Доброслава зарегистрировалась в парижском отеле «Реле Боске» 15 июля 1996 года. А девять месяцев спустя у нее родился сын. Это факт. Даже если в реальной жизни это может быть простым совпадением, в той самой книге это никакая не случайность. То, что мать Якуба, героиня той книги, никаких сомнений и крайне наивно думать, что все было иначе. Но, с другой стороны, было бы несправедливо считать ее греховной, злой, коварной, прелюбодейкой и изменницей. Надя не знает, что о ней думают другие женщины, но может сказать определенно. Две из них, она, Надя, и Кинга, косметолог и дальнобойщица в одном лице, ею восхищаются. Именно так. Восхищаются. Если бы она тогда была ею, то, как и Якубова тетя Аня, Села бы на лавочку в аэропорту и ждала бы самолет, который доставит ее к нему, даже если бы пришлось ждать неделю. Примерно так сказала та книжная Аня. Или как-то так. Она точно не помнила. Мать ее якобы не искала в интернете любовных приключений. Что ей действительно было нужно, так это утешение, когда она отказалась от реальной любовной связи в реальном мире. Разочарованная, никому не нужная молодая замужняя женщина в эмоционально прохладном брачном союзе, она хотела излить душу незнакомцу и случайно наткнулась на Якуба, этого одиночку, замкнутого в своей скорлупе, потрепанного жизнью, не желавшего больше ни ран, ни шрамов. Но случилось иначе. А когда скорлупа потреснула и перед ней постепенно стал открываться чувствительный, отзывчивый, нежный, чуткий романтик, который умел слушать и, кроме того, не позволял себе никаких фривольных жестов, в ней возродилась уверенность, и она стала нуждаться в его присутствии в своей жизни. А потом привязанность переросла в любовь, и появился грех. Он, как любовник, был настолько хорош, что это как бы оправдывало ее. Более того, в ее жизни случилась любовь как раз тогда, когда она чувствовала себя нелюбимой и одинокой. Но, несмотря на это, она отказалась от любви, потому что уже дала клятву верности другому мужчине. Она верила, что даже если в ее чувствах к мужу нет ни пламени, ни жара, и их отношения напоминают скорее едва тлеющий костер, то хотя бы ради ребенка надо остаться возле этого костра и попытаться заново его разжечь. Она, можно сказать, уже долго была с Якубом и уже много поняла о его матери, но до сих пор не познакомилась с ней лично. Наверняка скоро познакомится. И когда-нибудь они встанут друг перед другом, глаза в глаза. Две женщины, влюбленные в одного мужчину. Потому что матери до конца жизни влюблены в своих сыновей и ревнуют к ним. Особенно те, у кого это единственный ребенок. Странное, неуютное ощущение. Она знает самый большой секрет матери своего мужчины, который ей придется от него скрывать. Нет, она не хотела, чтобы в ее отношениях с Якубом были какие-то недомолвки, не говоря уж о секретах. Правда, здесь совсем другое дело. Выдав эту тайну, она может разрушить семью, к которой сама не принадлежит. Если столько лет матери Якуба удавалось жить со своим секретом, то почему она не может сделать то же самое? Может, ей стоит поверить в то, что тогда, более 20 лет назад, стало пусть не лучшим, но наименее разрушительным для мира трех человек, включая ни в чем не повинного новорожденного Якуба. Зачем кого-то специально искать на стороне, если вполне корректно, по крайней мере в отношении календаря, в отцы ее Якуба попадает мужчина, с которым мать решила остаться. Ну, допустим, она сделала своего любовника несчастным, но это было выбором меньшего из двух зол. А то, что мать Якуба также сделала несчастной себя, еще не факт. Знание того, что отношения между родителями Якуба, как он их назвал, чувственно несимметричны, ни о чем не говорит, равно как и отсутствие физического сходства Якуба с отцом. Ее отец тоже не слишком походил на свою мать, бабушку Сесилию. Короче, было о чем поразмыслить, а дядя Игнаций с его здравомыслием и деликатностью в подобных вопросах скорее наведет на размышление, чем скажет, как, что понимать и как поступить. Она наполнила бокал и начала писать. Мюнхен, воскресенье, 17 сентября 2017 года. Дорогой дядя Игнаций, не знаю, какое у тебя сейчас время суток. Ты так много путешествуешь, что у тебя сейчас как раз может быть утро, а у меня приближается полночь, так что добрый тебе вечер. Тысячу лет не писала тебе. И вот только сегодня... Не знаю, как ты, но я все еще помню наши встречи, когда мы жили в Гамбурге. Ты всегда сначала здоровался со мной и только потом подавал руку папе. Для меня это было чем-то вроде награды, и я чувствовал себя уникальной. Потом уже, когда мы переехали в Польшу, ты, как и прежде, при встрече обнимал меня, как маленькую девочку, пытаясь поднять на руках, но потом вдруг заметил, что я подросла, так что стал целовать мне при встрече руку, как взрослой женщине. И я опять чувствовала себя счастливой. Закрываю глаза и вижу эту сцену, и слышу твой бархатный голос. Даже здесь, в моем номере отеля в Мюнхене. Как бы я хотела, чтобы ты сейчас был здесь, со мной. Мы реставрируем одно красивое здание, и я пробуду здесь до ноября. Но я пишу тебе не для того, чтобы беспокоить тебя рассказами о немецких постройках. Чувствую, что ты начинаешь волноваться. Напрасно. Со мной ничего не случилось. Наоборот, еще никогда в своей жизни я не была так счастлива, как сейчас. Опишу я потому, что мне нужен твой совет, твоя помощь и твое мудрое слово. Я люблю одного человека, его зовут Якуб, и он меня тоже любит. Он добрый, умный, благородный и надежный человек. Вот такое у меня счастье. Ты был прав, стоило ждать, и никогда не надо терять надежду. А теперь к делу. Я напишу так, как тебе нравится больше всего, по существу. И все по порядку. Якуб любит своих родителей, и они его тоже. Родители Якуба — старая добрая супружеская пара, интеллигентные, образованные люди с либеральными взглядами, которые всем в этой жизни обязаны друг другу. Они начинали учиться еще в ПНР, а закончили в свободной Польше. Она его первая и единственная жена, он ее первый и единственный муж. И так уже 20 лет. Никаких бурных историй, за исключением одной единственной. Статус-кво такой. Он постоянно жаждет любви своей жены, она же уважает мужа, заботится о нем, но, насколько мне известно, эмоционально холодна. А теперь внимание, дядя. Теперь самое главное. Мне в руки попалась одна старая книга, которая меня очень взволновала. Внезапно, в результате стечения ряда немыслимых обстоятельств, я обнаружила, что описанный роман — это не вымысел, а реальная история. Героиня романа в интернете... Я сказала, что книга старая, это правда, но не настолько старая, чтобы там не было интернета. Знакомиться с каким-то ученым. Знакомство превращается в красивую любовь, которой можно пожелать любой женщине. Ученый, побитый жизнью одиночка, Она – молодая замужняя женщина, переживавшая на тот момент охлаждение супружеских отношений. Эти люди встретились только раз в жизни, в отеле, где провели ночь. Девять месяцев спустя рождается мальчик. От кого этот ребенок? От случайной любовной связи или от мужа? Существует масса аргументов, как в пользу, так и против каждого из этих вариантов. Женщина склоняется к тому, чтобы считать отцом законного супруга. Она расстается с ученым, отказывается от любви и объявляет любовнику, что ждет ребенка от своего мужа. Ученый не борется за нее. Ради блага и счастья замужней женщины он полностью исчезает из ее жизни. Страдает. Безумно. Доходя порой до суицидальных мыслей. Романтически настроенные читатели, вроде меня, безутешно рыдают над описанием этих страданий. Но слава богу, что это всего лишь книга, думала я. Однако разными способами, о которых я не стану сейчас распространяться в этом письме, я получила практически стопроцентную уверенность, что замужняя женщина из книги — это мать моего парня. И отныне для меня это больше, чем просто книга. Я понятия не имею, сколько людей обладает этим знанием. По крайней мере, четверо точно, потому что в эту романтическую историю была вовлечена лучшая подруга замужней женщины. Из тех подруг, что на всю жизнь. Она появляется в повествовании. В ту самую ночь, 21 год назад, она была в отеле, где замужняя женщина изменила мужу с ученым. Это более чем реальная персона. Сегодня она также бывает в доме моего парня. Недавно посетила Мюнхен, из ее уст прозвучала история, которая практически убедила меня, что события этой книги — никакая не писательская выдумка. А точку в этом деле поставила информация с ресепшена того самого парижского отеля. Я сама, своими глазами, видела запись в компьютере — фамилия, имя и дата. Это были фамилия и имя матери моего парня. Я нашла адрес электронной почты этого ученого. Написала ему, прося о «Так, главное, суть написана». Она села на подоконник и закурила. Послышалось мяуканье кота. На прошлой неделе он приходил во двор отеля каждый вечер и жалобно вопил под ее окном. Котяра не был бездомным, его шею охватывал тонкий кожный ошейник. Она приносила ему блюдечко с молоком, он отпивал несколько глотков, подходил и терся о ноги. Она брала его на руки, садилась на стул во дворе и начинала чесать котика за ушками. Вот и сейчас она спустилась во двор. Кот мяукнул, спрыгнул с ограды и сел у блюдечка в ожидании молока. На этот раз она устроилась на скамейке у стены. Кот через некоторое время прибежал и прыгнул ей на колени. Поглаживая его, она расслабилась, успокоилась, притихла. Это странно, но мурлыканье счастливой кошки излучает в пространство какой-то волшебный эфир. Она его чувствует. В садике у дома под номером 8 маленькая Дейзи тоже иногда ласкалась и ждала, когда ее почешут за длинными обвислыми ушами. И хоть терьерочка и не урчала, но одного взгляда на ее прикрытые от удовольствия глаза было достаточно для того, чтобы войти в гармонию с мирозданием. «Дядя, как ты понял из этого конспекта, сейчас я стою перед дилеммой. У меня есть знание о прошлом родителей человека, которого я люблю. Я хочу быть честной с ним, но не хочу причинить ему боль. Конечно, я могу скрыть от него свое знание. Эта история имела место еще до его рождения. С другой стороны... Может быть, он родился именно в результате этой истории. Я не уверена, что найдется много людей, способных связать факты из книги с жизнью конкретной супружеской пары в Познании. Если до сих пор не связали, а с момента выхода этой книги прошло более 16 лет, так, может быть, никто не читал ее буквально и никогда не прочтет. Я уговорила своего парня прочитать этот роман, «Но даже когда я сказала ему, что эта книга не выдумка, не художественная литература, а самая настоящая жизненная история, у него не возникло никаких ассоциаций. Страшно жить с мыслью, что прячешь в шкафу скелет, который может в любой момент выпасть. А если в неподходящий момент тайна раскроется, весь его мир может разрушиться». Какой бы страшной ни была истина, ее последствия не будут такими разрушительными, если их обнаружить в нужный момент. Я бы не простила себя за то, что, зная о скелете в шкафу, ничего ему не сказала, пока еще было время. Если это письмо найдет тебя в добром здравии, и у тебя будет время, пожалуйста, напиши, что ты думаешь о своей Наденьке, как ты всегда меня называл. Крепко тебя обнимаю. «Надя. По скриптум. Найди, пожалуйста, время заехать в мой дом, а вернее в наш дом, потому что он стал домом и для моего мужчины тоже. Я скучаю по общению с ним и хочу, чтобы ты с ним познакомился. Я рассказывала ему о тебе и хочу, чтобы вы наконец встретились. Мы сядем в гостиной, я открою бутылку настойки из черной смородины, специально приберегу для тебя, потому что знаю, ты ее любишь». Я приготовила ее по рецепту Сесилии на чистом спирту и ягодах из нашего сада. Бабушка назвала один из смородиных кустов «Игнац», помнишь? Потому что это был, есть и будет твой куст. Я приготовила тебе несколько бутылок. Сделала наклейку с датой закладки. Напиток набирает силу. Интересно, когда ты придешь? С того времени только ты остался у меня. Она уже практически спала, когда зазвонил неосмотрительно оставленный ею на подоконнике телефон. Вскочила с кровати. «Надя погребный», — сказала она в трубку. В ответ раздался скрежетый писк. Потом как будто голос из синтезатора. «Надя!» «Надя погребный», — повторила она громче. На мгновение наступила тишина, а затем она узнала голос Игнация. Наденька. «Это ты?» Игнаций звонил из Сингапура. Уже шесть недель преподавал в тамошнем университете. «Скучно здесь очень. Оргнонг, порядок немецкий, еще жестче, чем в твоей Германии. Студенты все умеют, но очень мало думают», сказал он, когда она спросила о Сингапуре. «Но это расскажу, когда вернусь в Польшу. Скоро, через пару месяцев». Но не затем же я разбудил тебя ночью, чтобы обсудить уровень высшего образования в азиатских странах, правда? А потом спокойно, без эмоций, начал рассказывать о своем друге, который только во время развода узнал, что рожденный в браке десятилетняя дочь не является его дочерью. Для него это стало шоком, но только на мгновение, и оказалось малосущественным по сравнению с тем, что случилось дальше. Суд лишил его права видеться с дочерью на том основании, что он не был ее биологическим отцом. Судья прислушалась к доводам матери, потому что поводом для развода стала супружеская неверность мужа, и судья, сама разведенная именно по этой причине, была широко известна своей исключительной строгостью к таким мужьям. «То, что девочка, — говорил он, — Не от него была зачата, это ему было, как бы ты правильно сказала, один хрен. Потому что любовь не зависит от сперматозоида. Отец — это то звание, которое дают не гены. Точно так же, как можно перестать быть матерью, даже если ты точно все свои гены передала ребенку. Уж кто-кто, а ты об этом знаешь лучше других». Это от него у меня эта информация, потому что он этим интересовался. Каждый двенадцатый польский отец может, не зная того, воспитывать ребенка, зачатого от другого мужчины. Каждый пятый тест в одной частной компании опровергает отцовство. Каждый пятый. То есть это не какой-то единичный случай, хотя каждый такой случай — это отдельная трагедия. Игнаций не стал выяснять, как Надя докопалась до всей этой информации. И о книге тоже не стал спрашивать. В этом был весь ее дядя. Если она не сообщила ему подробности, значит, так она хотела, чтобы он знал только самые важные моменты. Но тот факт, что другие могут, или, по крайней мере, имеют возможность разгадать тайну матери Якуба, обеспокоил его. Если такое случится, это может стать для Якуба громом среди ясного неба. Особенно если он узнает обо всем от недоброжелателя. С другой стороны, Игнаций согласился, что вероятность, что кто-то когда-то расскажет это Якубу, невелика. Однако, случись такое, это ляжет грехом бездействия на ее совести. «Не думаю, что ты поступила правильно, написав этому ученому. «Во-первых, ты разбередила старую рану, а во-вторых, внесла сумятицу в его жизнь. Как ты представляешь себе вашу встречу? О чем ты спросишь его? Ты поедешь туда одна или со своим парнем? Если без него, то полученная информация еще большим бременем ляжет на тебя». «Я написала ему спонтанно, не задаваясь этими вопросами». Я просто уверена, что в ту ночь в том отеле была зарегистрирована мать моего парня, но был ли там зарегистрирован ученый, я не знаю, и хотел бы спросить его об этом. Не могу представить, чтобы ученый не спросил, откуда ты все это знаешь. И что тогда? Скрыло бы от него, что есть такая книга. Не думаю, что он не знает о ней. Да и автор, скорее всего, знаком с ним, ведь без знания о жизни этого ученого такую книгу не написать. Разве что этим ученым окажется сам автор, который вплел историю своей жизни в биографию совершенно другого человека. Игнаций не стал давать никаких советов. «Потому что ты уже не маленькая девочка, когда старшие знают про тебя больше, чем ты про себя. Ты сама должна решить, сможешь жить с этой тайной или нет. Вот твой папка наверняка не смог бы». У него было так, что в голове, то сразу и на языке. Не умел отделять разум от сердца. Унаследовал это от Сесилии. И это ему в жизни никак не помогло. Так что будь осторожна, девочка. Хотя, наверное, напрасно я тебя предостерегаю. Ведь ты такая, что решишь, что и сделаешь. Потом он спросил про ее жизнь в Мюнхене как ладит с этими немцами и что на самом деле там делает. «То есть поглаживаешь камушки», — сказал он. «Ну да, все так. Твой отец тоже любил камни. Помнишь его книжный шкаф в Гамбурге? На двух полках стояли отшлифованные каменные скульптуры в виде книг». А 1 сентября, после лекции, я ходил по Сингапуру и искал какой-то знак, хотя, как богослов, в трансценденцию не верю. Кончилось с тем, что я зашел в чешскую пивную и за кружкой пива впал в раздумья о шпиндлеровом млыне в Карконошах. Представляешь, уже пять лет, как его нет с нами. Она долго не могла уснуть после того разговора. Гер Максимилиан не спрашивал ни о чем, поприветствовал ее своим спокойной ночи и открыл ворота в здании президиума. В семь к ней подошла Анника и спросила, не выйдет ли она с ней покурить. «Но ты же не куришь?» — усмехнулась Надя. «Я нет, но я хочу, чтобы ты закурила. Тогда у меня лучше получается рассказывать». Они вышли через боковую дверь. Она закурила и сказала Аннике, «А теперь?» Рассказывай. Аника влюбилась в Лукаша и вся очень взволнована, потому что боится, потому что он сильно старше ее, потому что он такой хороший, потому что он нежный, заботливый, потому что это так внезапно и она так неожиданно поддалась этому, хотя у нее пока еще не прошли следы ожога от последней влюбленности. Вы поляки все такие? – спросила Аника. Нет. «Я так и думала. Значит, он единственный. Нет, я знаю еще одного такого». Обе разразились смехом. А потом Анника сказала, что все благодаря ей, Наде, потому что это она взяла ее на обед с Лукашем, и там, в ресторане, все и началось. А Надя не могла вспомнить, когда это было. Не представляла также, что может значить, и там все началось. Лично у нее это все начиналось много раз, во многих местах, а потому она уверена, что это еще не все, потому что все постоянно начинается. В четверг вечером, когда она обрабатывала плиту из песчаника, рядом с ней на полу сидела Карина. Надя смешивала строительный раствор в нескольких жестяных тазах, добавляла красители и пыталась получить подходящие оттенки. «У тебя какие-то проблемы?» — спросила Карина. Надя посмотрел на нее, подняла руки, как дирижер перед оркестром, и они хором воскликнули. «Потому что у женщины всегда есть проблемы, иначе она не женщина». В приюте в Кигале работала и жила Иммакюле, пухлая негритянка неопределенного возраста. Она была и поварихой, и медсестрой, и уборщицей, Она всегда улыбалась, подбадривала своим оптимизмом, заботилась обо всех. Дети ее обожали. Она единственная из всей семьи выжила в Резне в 1994 году. Возвращалась с ведрами воды, когда на деревню напали хуту. Под ударами их мачете погибли ее муж, две дочери и родители, у которых они жили. После этой трагедии она бежала в Танзанию, но через несколько лет вернулась в Руанду. Она работала в приюте Карины и Алекса с первого дня. Поначалу за крышу над головой и еду. Завидев ее или Карину, или любую другую женщину, даже не грустной, а просто задумчивой, то есть не улыбающейся, и Макюле обычно спрашивала. «У тебя какие-то проблемы?» И, не дождавшись ответа, сама себе отвечала. «Конечно есть, у женщины всегда есть проблемы». «Иначе она не женщина!» А потом взрывалась заразительным смехом. Когда под сводами президиума затихло эхо, Карина спросила, «Тебе не кажется, что мы выглядим глуповато?» «Если так, то ты больше, чем я, потому что у тебя есть докторская степень», игриво заметила она. Но проблемы у нее на самом деле были, причем реальные, и о них она рассказала Карине что хотел бы слетать с этим своим беспокойством в Польшу. В воскресенье. На два дня, не больше. А в среду уже была бы в президиуме. «Ну тогда лети. Ты и так долго без него держалась. Какой мне от тебя тут толк, если ты такая грустная?» — ответила Карина. Она выбрала послеобеденный рейс Люфтганза. Субботу провела за компьютером, готовя расчёты для Алекса. Они без проблем получили в Берлине второй транш финансирования проекта, и Алекс решил, что они потратят как можно больше денег в кратчайшие сроки. Она не хотела думать об этом в Познане. Ни о чём, связанном с Президиумом, она не хотела там думать. Последние расчёты отослала Алекс около полудня в воскресенье. Собрала небольшую сумку в ручную кладь, В аэропорт поехала пригородным поездом, делавшим остановку под землей рядом с отелем. Книги в дорогу не брала, зато еще в отеле скачала в формате Kindle несколько еженедельников. Польский выпуск Newsweek, немецкий Шпигель и российскую литературную газету. Предпочитала получать информацию о мире из разных источников. Как правило, знакомилась с противоположными взглядами на одну и ту же тему. Попыталась читать в самолете но не смогла сосредоточиться. Чувствовала волнение, беспокойство, напряжение и с нетерпением ждала того момента, когда стюардессы начнут разносить вино. Якуб не знал, что сегодня они заснут вместе, хотя, скорее всего, не заснут. Сначала они будут заниматься любовью до рассвета, а затем, так она решила, расскажет ему о подслушанном разговоре Алекса с его тетей Ани о встрече с крестьяной в институте, а также о том, что она увидела на экране компьютера на стойке регистрации отеля «Риле Боске» в Париже. Всю неделю звучали в ее голове слова Игнация. «Предупреждаю тебя, Надя, все это зря». А потом и другие его слова о ее отце. «Он бы так не смог». Она тоже не сможет, не сможет сдержаться. Не хочет, чтобы кто-нибудь когда-нибудь, а ведь бывает и такое. Рассказал ему про то, о чем она знает теперь. Она сама ему расскажет. Ведь он знает, что она любит его, что он для нее самый важный. Спокойно все это скажет ему, не давая оценок. Разве что будет не на стороне его матери, и попросит, чтобы он их познакомил. «Как можно скорее». Решение о поездке в Познань она приняла в четверг утром. Не хотела откладывать разговор до своего возвращения в ноябре. Слишком крепко эта тема засела в ее голове. Если бы она могла, полетела бы к нему уже после разговора с дядей. Но выдержала до четверга. Вечером Карина дала ей согласие. Она летела в Польшу и смотрела в иллюминатор самолета. Облака образовывали причудливые комки. Однажды она спросила отца, что он чувствует во время прыжка с парашютом, когда летит через клубы снега и водяного пара. Он ответил, что ничего особенного, разве что немного потрясывает. Ощущение, будто летишь сквозь густой, словно молоко, туман, а на щеках чувствуешь капли, как во время сильного ливня. А потом взору открывается земля, ветер высушивает глаза — И тогда остается лишь ждать рывка строп. Услышав объявление из динамиков, что самолет идет на посадку, она допила вино, сложила столик, самолет покинул зону облаков и в иллюминаторе показалась земля. Она почувствовала рывок.